Глава одиннадцать «Сотни миров!» В голосе Дейрдр звучал восторг. «Однажды их будут тысячи, и все они твои!» Асхиль глянул на младенца, которого она держала на руках. Они так долго строили перевременье, а до них еще много-много поколений, но сотворить одно живое существо казалось гораздо большим чудом. «Тебе уготована великая судьба», — прошептала она, приблизив Эви к своему лицу. «Ты и будешь создавать эту вселенную!» Когда она говорила, Асхель мельком видел острые зубы. Теперь это стало привычным. Многие существа, которые строили перевременье, тоже менялись. Он замечал изменения в себе. Его глаза зеленели, а разум все чаще подводил его. Жизнь рядом со трактором меняла их всех. Они жили дольше, гораздо дольше, но у всего есть своя цена. Их ценой стало безумие, пока еще слабое, но оно надвигалось на них штормовым фронтом, который нельзя прогнать или обойти. Он знал, что безумие рано или поздно затронет их всех.